Глава 9. В Испании вилла выглядела почти такой же. Мрак любил разнообразие, но не до такой степени, чтобы всякий раз искать дорогу в туалет. Ирма ошалела, очнувшись и обнаружив, что она в другой стране. Но тут Олег, отстранив Мрака, коротко и внушительно объяснил, что у неё был продолжительный обморок, вызванный нервным срывом. Видимо, что-то почудилось. Вот и пришлось её перевести, пока она в бессознании, в другое место. чтобы в иной обстановке забыла хоть и пропридуманные, но всё же пугающие её страхи и неприятности. Она сперва слушала этот бред широко распахнутыми глазами, трепетала, потом вдруг как-то странно успокоилась, сказала тихо: "Спасибо вам. Вы очень хорошо всё объяснили". Хм, пробормотал Олег. Ему почему-то казалось, что объяснил через чур хорошо, настолько хорошо, что ему даже не поверили. Я ведь врач, я знаю все симптомы. Спасибо, сказала она и прямо посмотрела ему в глаза. Вы в самом деле очень добры, мрак сказал ревниво. Он? Да это чудовище. А вот он ангел, сказала Олег чуть уизвлённо. Мрак, мы ещё не закончили расчёты, которые нам поручили сделать срочно. Мрак схватился. Ирма, дорогая, ты уж как-то прими на себя здесь хозяйство, хорошо? У нас просто срочнейшая работа. Если не выполним, нас выгонят с работы к чёртовой бабушке. И он поспешно удалился, ухватив Олега за локоть. Олег чувствовал на спине взгляд внимательных глаз девушки, что таким странным образом излечилась от стресса. Хотя, если подумать, что тут странного, если она вдруг наконец поверила и ощутила, что отныне под защитой двух могучих мужчин. Вон им тоже надо поверить и ощутить, и тогда все внутренние разлады прекратятся. Крак вывел Олега на веранду. Огляделся. С трёх сторон глухая стена. Вид открывается на бесконечное синее море, где ни су дёнышка. Раннее-раннее утро, солнце ещё не поднялось, но в такое время здесь и без солнца светло и даже ярко. Олег тоже огляделся, спросил брезгливо: "Надеюсь, здесь за нами не будут охотиться местные гангстеры?" "Разве что за тобой", огрызнулся мрак. "За мной не охотились", напомнил Олег. А вот за тобой, мой неустрашимый эстребитель преступности. Я не собираюсь уничтожать всю преступность, огрызнул Самрак. Я-то знаю, что это люди, всего лишь преступившие границы закона. Сегодня закон один, завтра другой. Это ж не закон всемирного тяготения. Так что сегодня они считаются этими, а завтра уже нет. Я луплю только гадов, кто выступил против меня лично. Такого белого, пушистого и вообще лапочку А, сказал Олег. Ну тогда тебе помочь? Помогать не надо, огрызнулся мрак. Но держись где-нибудь поближе, чтобы не потерялся в трёхmatchтах высоковольтной передачи. Вообще-то жизнь чем-то напоминает самые простенькие фильмы, где много драк, стрельбы, мордобоев. Это у тебя такая жизнь, сказал Олег строго. Ладно, забудь про этого синьора Скарцени. Скарцезе? Да? А как похож на Скарцени? Наверное, родственник, предположил Мрак. Ладно, я про него уже давно забыл, но улавливаю какой-то смысл или связь. В фильмах всегда побеждает тот, кто прав, верно? Но а на самом деле прав тот, кто побеждает, заявил Мрак злой и уверенно. Это с его слов, остальные узнают, как было. Историю пишет победитель. Если бы вверх взяли гонны, разве не были бы именно они самыми чистыми, благородными и красивыми? А и хотел, разве не стал бы примером всяческих доблестей затмиф Александра Македонского, Ганнибала, Наполеона и Ньютона в предачу? Их противники не превратились бы в пьяный развращённый сброд подлых уродливых трусов. Олег смотрел с подозрением. Или что ты хочешь сказать? Мрак сказал зло. Я уже сказал. Бей, руби и круши. Мы правы уже потому, что мы это мы. Только так, а не иначе. Понял? Ну вот, а теперь давай полетаем. Ого, сказал Олег. Удержишься сам? Ещё и тебя могу понести, сказал мрак хвастливо. Он чуть присел, согнул руки в локтях и коротко прыгнул в небо. Это в самом деле был прыжок, как если бы скакнул кузнечик. На верхней точке он не расправил радужные крылья, а продолжал подниматься вверх и слегка заваливаться вперёд, уже как реактивный снаряд с работающим двигателем. Олег догнал, пошёл рядом. Мрак летел уверенно, хоть это ни о чём не говорит. Он всегда выглядит уверенным, даже когда тонет в болоте. Сейчас вокруг него блестит искорками, изгорает воздух, а следом схлопываются встревоженные волны этого океана, спеша заполнить пустоту. Когда вилл осталось далеко внизу, стала видна горделивая горная цепь Пиренеев. В этот момент из-за гор в небо ударили цветные стрелы. застыли слегка подрагивающими светящимися копьями, полупрозрачными, таинственными, опасными. Смотри, мрак, крикнул Олег. Земля круглая. Смотри, смотри. Она в самом деле круглая. Ощути, ощути, что круглое. Обязательно ощути. Ощути наши размеры, размеры планеты. Мрак летел рядом с распахнутыми от восторга глазами. Как здорово, заорал он так, что Олег шарахнулся. Как клёво. Да? Спросил Олег с Надеждой: "Ещё бы. Мрак, тогда я на тебя надеюсь. А вы вот ты сможешь себе представить расстояние до Марса или хотя бы до Луны?" Мрак прокричал: "А вот этого не дождёшься, гад. Хочешь, чтобы я прямо сейчас склеил ласты и рухнул гордым пингвином?" Он всё набирал скорость. Олег нарочито приотстал, готовый в любой миг подхватить Икара за эти самые ласты. Внизу на земле в серо-коричневой почве виднелась идеально круглая впадина, как будто в мокрую глину с большой высоты упал мячик, тяжёленький такой, металлический. Заботливые руки тут же вытащили его, а в глине осталась аккуратная выемка. Глина была почти полужидкая, либо по краям, как выплеснулась от удара, так и застыла тонким валиком. А теперь надо представить, что этой выемке полмиллиарда лет, а тонкий валик по краям всё ещё не разрушился. Потому что это не глина, а прочнейший гранит, и толщина самой тонкой стенки втрое толще дамбы Днепрогэсса. Нет, даже такой пустыак представить не удаётся. Ибо как бы долго он ни жил, но что его несколько тысяч лет рядом с полумиллиардом. Чёрт. Но остальное будет в стократ труднее, чем ему с мраком преодолевать этот психологический барьер. Да что там в стократ, в миллионы Похоже, ещё долго им придётся быть единственными, кто сумел заглянуть в себя и остался в живых. Мрак всё забирался вверх, на такую высоту они ещё не поднимались. Мрак явно успел накачать свои новые мышцы. Земля внизу проплывала некой выпуклой линзой, из-за края медленно выползали новые детали континента, неспешно перемещались на середину. Смотри, смотри, заорал Мрак. Далеко впереди блеснуло. Олег натдал, быстро догнали, полетели в сторонке, со странным чувством рассматривая эту хрупкую конструкцию. Похоже не то на первый велосипед, ещё трёхколёсный и без цепи скоростей, то ли на первый самолёт Мажайского. Космическая станция, плод научной и технической мысли всего человечества, медленно плывёт как аэростат над планетой. Ей нельзя шевелиться, тем более дёргаться, рассыпаться. Вся станция неимоверно хрупка. То и дело отказывает то одна, то другая деталь. Нельзя лишний раз повернуться другим боком или перейти на другую орбиту. Всё это жрёт чудовищную уйму энергии. Зато это надёжно, ответил Олег. Зато это поднимет всех. Кого всех? Человечество, объяснил как дебилу Олег. Всё человечество возвысится на ступень познания, а свершения. На разведку не ходят армией, возразил Мрак. А для ударных групп нужны такие орлы, как мы. Ну я точно орёл, а ты как хошь? Космическая станция, а если точнее, крохотный полустанок. Плыла по выверенному космическому течению маленькая и хрупкая, жалобно растопырив фанерные крылышки фотоэлементов, жадно собирая крупицы энергии, капельки солнечного тепла. А там, внутри, в жуткой тесноте скрючились три или четыре человека. Уже только за это герои, подвижники, самоотверженцы. Потом, после приземления, врачи и опытные массажисты будут разгибать им скрюченные руки, ноги. Эти люди будут неделями не в состоянии поднять карандаш. Но сейчас они всё же работают, что-то делают. Очень важно, ибо то, что делают они, послужит всем, всем 6 миллиардам человек. Мрак что-то спросил, Олег не отвечал. Лицо было неподвижное, напряжённое. Что случилось? крикнул Мрак громче. Они передают, ответил Олег тихо. В свой центр на земле. Что? Не знаю. Так чего ж ты? Ага, врубился. Ты как летучая мышь уловил их ультразвуки, ну, радиоволны. Мрак, ты не понимаешь. Если я ловлю радиоволны, то понимаешь? Погоди, я сейчас. Нет, пока не получается. Но это возможно. Теперь вижу. Нет, не зря мы летим сейчас. И ещё бы, ответил мрак. Это ж какое удовольствие плюнуть сверху даже на какого-нибудь генерала или на депутата. Олег возразил. Какие генералы внизу море? Чёрт. А у меня снова перед глазами снега, но уже виден был конец этого снежного плато, болезненный обрыв в пропасть, в бездну. Они летели бок о бок. Сердце Олега сжалось. Пропасть всегда пугает. Наконец, край заснеженного континента оказался под ними, а там, в далёкой бездне, ярко и неожиданно блеснуло ласковое голубое море. Сразу в груди разлилось тепло, а в голове на миг всё смешалось, прежде чем принять новую картину реальности. Не снежное плато, а всего лишь плывущие облака и не страшная бездна, а тёплое солнечное море. Он даже ощутил приступ дурноты, словно небо и земля поменялись местами. Марак присмотрелся, сказал удивлённо: "Как это его туда занесло?" Он стремительно, с большим ускорением пошёл по крутой дуге вниз. Олег догнал, бок о бок пробили восходящий тепловой поток, но дальше пошёл холодный воздух. Они над морем и всё дальше и дальше. Сине-зелёно-серым пространством наконец бросилась в глаза ярко-красная точка. В открытом море, это пара соток километров от ближайшего берега, На маленьком ярко-красном плату лежал человек. Он их ещё не видел. Олег представил, что с ним будет, когда мрак попробует подхватить его с лёту, содрогнулся, и когда мрак уже протянул к потерпевшему бедствие руки, бесшумно погасил ему сознание. Мрак подхватил безвольное тело, закрехтел, начал оглядываться. Олег бросил раздражённо: "И я не собираюсь ради него возвращаться". Но в ту сторону до берега 2000 километров. Не донесёшь? Я-то донесу. Ну так и неси, раз уж ты такой благородный спасун. Представляю, как он удивится, когда очнётся. Это ты его вырубил? Чтобы не вырубился сам, ответил Олег брезгливо. А что он подумает? Это его дело. Всякие из нас выбирают ответ самый понятный, а не самый правильный. Философ, сказал Мрак с уважением. Дальше он молчал, летел как огромный шершень, держа под собой добычу. Это был молодой парень, довольно тощий, весь в красной обожжённой коже, спина в валдорях. Явно не первый день на плату, сам он еле обессилил. Олег тоже молчал, только при подлёте к берегу предупредил: "Возьми левее, а то прёшь прямо на пляж". Мрак стремительно снизился, опустил парня в тени среди камней в десятке шагов от накатывающихся волн. Сейчас начинается отлив, так что утопление не грозит. Олег висел в воздухе подобно аэростату, не прилагая никаких видимых усилий. Мрак взлетел подобно сигнальной ракете, с шумом и треском прожигая воздух. Хохотнул. "Ну ты и шутник". "Я?" изумился Олег. "Ну да, это ж какая хохма, открывает бедолага глаза, а народ вокруг лопочет на непонятном, полиция паспорты и визу требует". Олег посмотрел на него холодно. "Я бы тебе за такие шуточки", бронил он, руки поотбивал. Мрак так изумился, что едва не пошёл камнем вниз. Чьи шуточки? Хотел заорать: "Это твои шуточки!", но тело сковало холодом. Руки и ноги налились тяжестью. Он с трудом держался в воздухе. Олег превратился в точку и пропал. В голове начали стучать молоточки, а з노б проткнул всё тело, прониква во внутренности. Он ощутил, что начинает снижаться. Внизу замелькала серо-зелёная равнина с редкими деревьями. мелькнул и пропал одинокий домик с крохотным садом и квадратиком огорода. Сверху пахло жаром. Сильные руки ухватили за плечи, его дёрнуло и понесло через пространство. Перед глазами возникла плёнка силового пузыря. Давление встречного ветра исчезло. Он перевёл дыхание. Теперь уже Олег держал его как шершень, что несёт забитую пчелу, мчался со скоростью крылатой ракеты. "Мрак", сказал слабо. "Это я так выдохся, да?" Олег, а по нас не шарахнут из ПВО? На радаре нас не видят, бросил Олег сухо. Радарщики спят? Нет, они сейчас раздевают баб в виртуальной Валерии 3. Ох ты, даже такой видишь? А если бы не играли, не гавкой подруку, сказал Олег раздражённо. Ты меня с какой-то мыслью сбил? Конечно, с самой умной. Знаешь, какая рыба самая крупная на свете? Та, которая сорвалась с крючка Внизу, далеко впереди, из-за горизонта выплывал зелёный берег континента. Олег вздохнул с облегчением. Он тоже худел на глазах, начал дышать тяжело, с хрипами. Пальцы впились в плечи мрака. Мрак хотел сказать, что он не так уж и слаб, может попытаться пролететь ещё малость, но язык сковало холодом, а во всём теле разлилась смертельная слабость. Зелёный континент приближался. Олег круто шёл вниз. А потом, когда убедился, что в море уже не упадут, просто остановил свой стремительный бег, и они опускались в сторону далёкого зелёного месива, как парашютисты в свободном падении. Судя по цвету, это джунгли, сельва или как её там, но явно не снега, не пустыня Сахара. Олег обхватил мрака покрепче. Тот ощутил внезапную тяжесть во всём теле, а удерживающие его руки впились в тело. Зелёная масса надвинулась, Они нырнули, как в болото, покрытое ряской. Мрак не услышал даже треска, только хруст, а на щеку брызнуло липким соком. Они проломили верхний этаж зелени, второй и даже третий, а когда рухнули, под ними оказался такой же толстый зелёный ковёр. Весь глива застрекотали потревоженные макаки, раскричался огромный разукрашенный попугай. Воздух был влажный, жаркий. Деревьев не видно из-за ползучих растений, лиан, всяких паразитов, орхидей, что здесь выполняют роль омелы. По зелёному ковру в трёх шагах стремительно бегут крупные большеголовые муравьи с хищно разведёнными жвалами. Тут ещё анаконда есть, сообщил Олег. Он дышал тяжело, щёки и глаза ввалились, а голос был хриплым. Это такие, прошептал мрак, большие жёлтые червяки. Олег подумал, ответил обессиленно: Не помню. Всё в голове путается. Но вроде бы не жёлтые, но без ноги. Ну, червяки ж. Они оба дышали так, словно пробежали десяток верст. Мрак осунулся ещё сильнее Олега. Лицо стало меньше, нос застрялся. Дыхание из груди вырывалось с хрипами, а глазные яблоки двигались, казалось, сами по себе. Олег чувствовал сильнейшее изнеможение. Во всём теле не осталось ни одной целой косточки. Всё ныло, стонало, вопило от боли. Кусты распахнулись, словно ветки отстрелило в стороны. Холодные дула упёрлось мраку в затылок, ещё одно в шею. Два ствола смотрели Олегу прямо в лицо. Среди кустов возникли такие же зелёные, как и кусты люди. Зелёные лица, маскировочные костюмы. Даже автоматы выкрашены в зелёный с разводами цвет. Мрак задержал дыхание. Он видел, как пальцы чужаков застыли в напряжении на спусковых скобах. Олег тоже не двигался, не дышал, даже не осмеливался пошевелить глазными яблоками. За кустами промелькнули фигуры, послышались голоса. На полянку вышел подтянутый, скуластый человек в защитном костюме. Олег ощутил колючий взгляд, прозвучал короткий, как выстрел, голос: "Наручники". Олег поспешно завёл руки за спину. На запястьях защёлкнулся холодный металл. Из груди едва не вырвался вопль от сильнейшей режущей боли. Мрака подняли первым. Стволы автоматов по-прежнему упирались в бока. Один сказал изумлённо: "У них брюти даже поглажены, и ни единого пятнышка", сказал второй задаченно. Олегов вздёрнули силой. Скуластый бросил коротко: "Вас сейчас доставят на базу, на ту самую, куда вы пробирались". Шаг в сторону, стреляем без предупреждения. Мрак пробурчал: "Зачем такие предосторожности? Мы же в наручниках". Скуластый бросил ещё реще: "Если вы сумели как-то пройти наши заставы, то вы опасные гости. Пошли, пошли". Олега ударили в спину прикладом и их с мраком держали в середине цепочки. Двигались всего минут 20 до да итой зигзагами. А потом зелёная листва сменилась такой же зелёной и неотличимой от листвы маскировочной сетью. Мрак оزمлённо присвистнул. Ни фига себе шалашики. Добротные дома из железа и бетона, словно их тайно строили ещё во времена Советского Союза для помощи братским Фиделям Чегеварам и Хатабам. Их втолкнули в помещение. У противоположной стены толстая металлическая труба дырявит потолок. Основанием уходит в землю. Пол бетонный, потолок тоже из толстых бетонных плит. Щели плотно замазаны цементом. Обоих приковали к трубе. Скуластый наблюдал внимательно. Олегу не нравились его чрезчёрзлые, сумасшедшенькой глаза. Меня зовут Санчес, сказал он резко. Вы на моей партизанской базе, куда ваши хозяева уже 5 лет пытаются заслать своих псов, но никто ещё не подбирался так близко, признаю. Конвоиры ушли. Только один, смуглый, как цыган, вытащил мачете, поиграл лезвием. Санчес отмахнулся, а цыган предложил: "Пока приедет Хозе, давай попробуем что-либо узнать сами". Санчес помедлил, явно заколебался, сказал со вздохом: "Подождём Хозе, а то у тебя умирают через чур быстро". "Не всегда же", возразил цыган. "Подождём", решил Санчес. За ним уже послали. Они вышли, дверь за ними глухо звякнула металлом. Мрак прислушался, буркнул: Ну что скажешь, шпион? Сам шпион, огрызнулся Олег. Кто сам лел, как тургеневская девушка? Вот и до тургенелись. Мрак подёргал цепь. Надёжно. Ты здоровей, освободи меня. А ты? Мрак возмутился. Я едва дышу, не видишь? Я тоже. Он опустился на корточки, но сесть на землю не позволила прикованная высоко рука. Мрак уже висел, глаза закрыл, губы шевелится. Бетонный пол под ногами Олега начал плавиться. Через полчаса загремело железом. Дверь открылась, через порог шагнул высокий седой человек в камуфляжном комбинезоне. За ним вошли Санчес, двое хмурых парней с карашами и красивая смуглая девушка с полураспущенными волосами. В камуфляжных костюмах были все, но на ней он сидел подогнанный под огненной по фигуре, словно его шили в парижском ателье. Седой остановился перед пленными. К своему удивлению, Олег не увидел в глазах вожака повстанцев ни ярости, ни жестокости, скорее участие и сожаление, что в жизни есть такие понятия, как допрос третьей степени, а затем расстрел пленных. Дверь снова открылась. Цыганестый повстанец принёс стул. Седоголовый кивнул, сел. Взгляд пробежал по лицу Олега, скользнул по мраку и снова вернулся к Олегу. Меня зовут Хазе, сказал он. Я командующий Народно-освободительной армией. Это мои лучшие командии Ра Санчеса и Луиза. Уверен, вы о них наслышаны. А как зовут вас? Мрак пробормотал. Если я скажу правду, ты не поверишь, а врать так не хочется. Хазе кивнул. Попробуй, вдруг до да поверю. Мрак вздохнул, сказал безнадёжным голосом: Меня зовут Мрак. Я понятия не имею про вашу армию, про эту базу и впервые слышу такие имена. Продолжать? Хазе кивнул снова. Ты прав, поверить трудно. А что скажешь ты, красноголовый? Ирландец, полагаю. Почему? спросил Олег. Я слышал, ирландцы рыжие, пояснил Хазе любезно. То ли все викинги были рыжими, то ли болезнь такая. С каким заданием прибыли? Олег сказал убито. Это не запирательство, как ты думаешь. Мы здесь оказались случайно. Катастрофа самолёта? сказал Хазе понимающе. Одеты, верно, как будто только что перепрыгнули с улиц Лос-Анджелеса. Но в этом районе муха не пролетит, чтобы не отметиться на радаре. Оу, никаких самолётов. Один из стражей зашёл сбоку. Олег не обращал на него внимания. Страшный удар обрушился на левую сторону грудной клетки. В глазах Хазе мелькнула некая подобие жалости. Мрак хмыкнул. Второй страж тут же ударил его прикладом в затылок. Мрак, не поворачиваясь, спросил Олега: Ты не слышал? Где-то стучат. Это тебе по башке стучат, огрызнулся Олег. По твоей литой башке. Опешивший страж силой обрушил приклад по рёбрам. Мрак сказал злорадно: "Ага, а тебя вот по рёбрам лупят, ты не видишь?" Олег в удивлении повернул голову. "Где?" "А, в самом деле. Глаза осты ты." Двое хмурых вытащили из-за поясов металлические штыри. Хазс, напряжённым вниманием смотрел на мрака. Удары на прикованного обрушились с обеих сторон. Олег сказал насмешливо: "Ну а теперь тебя лупят". "Я вижу", ответил Мрак невесело. "Грубые они здесь какие-то". "Грубые", согласился Олег. Металлические прутья со свистом рассекали воздух. Мрак поворачивал голову, в глазах интерес. Его тело даже не содрогалось от ударов, а звук раздавался глухой, словно били по мешку с песком. Мрак поинтересовался: "Как думаешь, почему они такие?" Ну жизнь заставила. Ну да, не поверил мрак. А у других не жизнь? Тот же воздух, москиты, может, гены? О, во, точно. Один из стражей, уже растерянный и запахавшийся, силой ударил прутом поперёк лица. Хазе, предостигающий, вскрикнул. Женщина, которую назвали Луиза, и сказала резко: "Педра, не смей!" Страш отступил на шаг. Дыхание вырывается с хрипом, руки бьёт крупная дрожь. Ты же видишь, Вы же все видите. Страшный удар, который должен был разбить лицо, выбить зубы, сломать нос и перебить лицевые кости, пришёлся как по мешку с песком. Пленник даже не отшатнулся. Напротив, в глазах веселье медленно уступало разгорающейся злости. Стражу он напомнил пантеру, что вот только сейчас начинает сердиться, распахивает пасть, а там не клыки, ножи. Он отшатнулся. Коричневые глаза пленника внезапно стали жёлтыми, как у лесного хищника. Женщина закричала: "Всем отойти, всем отойти!" Один, отступая даже выронил дубинку. Второй успел сунуть за пояс. Через мгновение оба держали в руках автоматы. Хозяин сидел напряжённый, как струна. Пистолет в его руке не дрожал. Зрачок смотрел Олегу в лицо. Луиза отпрыгнула до самых дверей, автомат в обеих руках попеременно смотрел то на Олега, то на мрака. Мрак вскрикнул: "Эй-эй, полегче, не испорти нам рубашки". Хозяин сказал резко: "Кто вы?" Олег сказал мирно: "У нас нет каких-то тайн. А ваши тайны нас не интересуют. Давайте так, мы сейчас отправимся по своим делам, а вы нам не мешайте". Он небрежно дёрнул рукой. Цепочка тихо звякнула. На трубе осталось металлическое кольцо. Остановившимися глазами, бойцы Народно-освободительной видели, как красноголовый перехватил другой рукой кольцо на руке. Послышался хруст, словно переломили сухую ветку. "Тебе помочь?" спросил он Мрака. "Да я вроде бы уже отдохнул," ответил Мрак. "Не то чтобы набрался сил, но цепочка провалась как туго натянутая нить." Хозяев вскрикнул: "Огонь, огонь, стреляйте!" Луиза забежала сбоку и стреляла, закусив губу и присев чуть ли не до полу. Стражи страчили от живота. Страшный грохот распирал подвал. Хаза трижды выстрелил Олегу в лицо. Мрак пытался прикрыться ладонями от града пуль, но рубашку сзади изорвало в клочья. Вскрикнул один страж, второй ахнул и выронил автомат. Хаза заорал: "Прекратить огонь, прекратить!" Во внезапно наступившей тишине Олег сказал злобно: "Я ж говорил, Придурки, теперь раздевайтесь, страж постановал, обе ладони прижаты к лицу. Одна из пуль эрикошетом сорвала кожу со щеки, вторая рассекла кожу на локте. Второе зажимал рану на животе, кровь просачивалась между пальцами. Луиза держалась за плечо. Только хозяя, прикрытый стражами со всех сторон, остался цел. Олег одрал лохмотье с груди и бросил на пол. Мрак пробурчал: "Да в ласкалов таком не явишься". А тебе надо срочно в Ласкало? Нет, просто название красивое. Он шагнул к самому крупному стражу, стукнул по голове кулаком, в мгновение ока содрал одежду. Через пару минут уже стоял в камуфляжном костюме. Олег, посмотри здесь. Не коротковато? Совсем коротко, сказал Олег. Снимай. Размечтался. Измельчал народ, измельчал. Хазе следил за ними остановившимися глазами. Луиза отступала, стараясь держаться за спиной командующего армией. Стражи всхлипывали, их трясло, а кровь из ран сочилась всё сильнее. Что, прошептал Хазе белыми от ужаса губами. Что вы с нами сделаете? Мрак в удивлении огляделся по сторонам. Олег, тут кто-то что-то пискнул или мне послышалось? У тебя глюки, ответил Олег. Это от духоты. Пойдём, мне здесь грустно. Мрак оказался к двери ближе. Раздался грохот, сильный металлический ляск. Повстанцы вздрогнули снова, когда от мощного пинка дверь, способная выдержать таранный удар штурмового танка, вылетела с грохотом. Зелёные заросли приняли их, как будто родные кусты сирени, такие же цветные и пахучие. Олег закрыл мрака силовым экраном, вздёрнул. Оба проломили многоэтажную зелёную крышу леса, где на каждом свои звери и свои птицы в глаза ударило тропическое яркое солнце отпусти сказал мрак чего ухватился Олег убрал поле мрак провалился на десяток метров вниз но тут же выровнялся и понёсся рядом